— сказал демон. — Хы, смотри ты! Тем временем явился и румяный бобура. Румянца, правда, у него поубавилась. Был он одет в жихревы доспехи, сбоку болтался меч. — Что-то знакомое лицо, — сказал Яртур. — Вроде бы где-то видел. Но кто же в таком случае, сэр Ньюзор? Но бобура неизвестно. оказался по умней, не взора, и чужая слава не вскружила ему голову. Не мог ты там ещё шею свернуть, проворчал он. Ну что теперь делать будем? В воротишли должок с лихвой или по-своему, по разбойничьи поступишь? Выкоплю честь по чести, сказал Жыхарь. Провалилась бы твоя слава, сказал Бабора. От неё всем одна беда. Жихёр развернул трепицу, в руках у него засиял золотом крылатый бык с человеческим ликом и волнистой бородой. Пойдёт, спросил богатырь. Бабура принял золотого быка, согнулся под его тяжестью, прохрипел: "Пойдёт". Только не вздумай пустить в переплав, предупредил Жихёр.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 Как же я тебя сразу-то не узнал, мех я дырявый, критца перезженая, вернулся, наконец-то! Сэр Дзихар, пелена спала с глаз моих, разум просветлился. Это вы, без всяких сомнений. Сэр Лю, приветствуйте же обретенного брата. А чего вы под дождем-то стоите мокнете? спросил Бабура, косясь на туго набитые мешки. Всё равно же у меня остановитесь. Нет, сказал Жихар. Мы пойдём ко мне в княжеский терем. Княжна Карина я чаю, как узнает, что за гости к ней пришли, так враз выздоровеет. А кул, ты меня уже сватал, навыка имеешь, веди друзей моих прямо к ней. Расскажите, как сохнет добрый молодец, как его ретивое стонет с хожего до закатимого. Ну да, вы знаете, что говорить. Мой песню сочинил. Петь будет, никакой девушка устоит, горделиво сказал степняк. И они пошли к княжескому терему. А из-за плетней выглядывали земляные столенградцы, где пропадал великий воин и герой всё лето. Дети при виде низко летящего демона прятались за материей. Никакой стражи на крыльце не было, видно совсем плохи стали дела в многоборье. Жихарь понимал, каков не взор не подлец, каковы кремляне-нехищники. А вина за всё лежит на нём и ни на ком больше. Вот если бы вину свою кому заложить, я уж наверх не пойду, сказал он. Потом позовёте, если мне благоприятное решение выйдет. Я тоже тут жду, сказал демон. Мне в домах тесно. Давид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 посылал сватом к леди Изольде своего друга рыцаря Тристана, и всё кончилось очень плохо. ныне рыцарь Джихр посылает сватом к леди Карине своего друга короля Артура, и всё должно кончиться очень хорошо. А зачем сомневаться? Колым больно богатый, сказал сочиняй богатыр Сочиняй за свою добычу ещё 10 жена купи. Ну, помогай нам, лада, сказал кузнец и рукой причесал поседевшие кудри. Жихыр и Демон остались сидеть на крыльце, богатырь на ступеньках, мятежный дух на перилах. Дождь всё не прекращался, и это было к лучшему. Кревляне не станут купаться в грязи, подождут морозца. Как же от них отбиваться без дружины? Это ведь не Вавилонии, свой брат. Из верхнего окошка раздавался звучный, красивый голос короля, ласковое мяуканье бедного монаха, бренчание звонкого кельмандара и кашель кузницы. Как бы она их с лестницы не спустила, озабоченно сказал Жыхарь. Бывает, откликнулся демон и спрятал голову под крыло. Конец книги.